Глава шестая, 1927 год, октябрь, 11 Москва Зазвучал проигрыш электрогитары Потом еще и еще Нарком улыбнулся, по-доброму так тепло За почти что два года он совсем уже отвык от этого звука Да, звучала она не так, чтобы шикарно, да и к усилителю были вопросы, но это была электрогитара, и она извлекала достаточно громкий звук, слегка обработанный предусилителем. Казалось бы, где электрогитара и где 1927 год? Фрунзе даже и не думал об этом, пока совершенно случайно не наткнулся на очередную сводку технических новинок и изобретений. Тут-то его и накрыло с очередной идеей. Оказалось, что в 1923 году уже имелись в продаже вполне серийные гитары Gibson L5, акустика со звукоснимателем. Очень, надо сказать, востребованные, так как без звукоснимателя и усилителя струнные тонули в потоке духовых и ударных. В 1925 году Джордж Бошем изобрел магнитный звукосниматель. Тот самый тип, который и требовался для нормальных электрогитар. Усилители звука тоже вполне существовали, ламповые, все чин по чину. Да и проблем с предусилителем и эффектами особых не наблюдалось. Вполне рабочие вопросы. Так что все необходимое имелось в наличии. Оставалось все это соединить воедино, что получилось лишь в 1950-е. В оригинальной истории. Просто потому, что так звезды легли. Другие тренды в музыке требовали иных технических решений. Тут же вот... Фрунзе смотрел на гитариста из коллектива музыкального театра Немировича Данченко и слушал, как он делает то, чего здесь не было и быть не могло. Строго говоря, это был его второй музыкальный эксперимент и, судя по тому, как рядом ворковал руководитель театра, вполне успешный. Сам Михаил Васильевич ни петь, ни играть не умел, вообще. Но Михаилу Васильевичу очень не нравилось, что в музыкально-развлекательной сфере практически весь советский бомонд заглядывал в рот условному Западу. Понятно, оттуда приходило все самое интересное однако вместе с тем и появлялся некий контроль этокий эффект метрополии формирующей своего рода низкопоклонство и бороться с ним в лоб было глупостью несусветной ведь альтернативы все равно никакой союз предложить не мог а значит тупое отрицание лишь усиливало эффект зависимости и только все усугубляло требовалось замещение формирование неких встречных трендов аналогичной силы и мощи. По книгам Фрунзе сумел пропихнуть доминанту самой разнообразной фантастики и к 1927 году вовлечь в это направление десятки писателей разного калибра. В живописи и скульптуре он топил за гиперреализм, поддерживая самых толковых художников, работающих в этом направлении. В кино уже ударно трудился Эйзенштейн, снимавший этакую жуткую химеру из «Звездных войн» и «Вархаммера». Да и иные проекты на подходе имелись. Опять-таки фантастические. Например, готовились к экранизации «Чужой» по книге Беляева, что должно было стать феерией похлеще «Звездных войн». Оставалось что-то сделать с музыкой. Самым простым решением стал рэп. Понятное дело, не афроамериканский, его попросту еще не существовало. Фрунзе как рассудил? Что такое рэп? Это стихи, произносимые речитативом под какую-нибудь простенькую музыку. В базе. Оглянулся по сторонам и обнаружил широкий пласт народных традиций такого рода. В первую очередь, конечно, сельскую, частушечную. За что он ухватился? подыскал исполнителей и стал раскручивать. С подачи супруги отправился к руководителю музыкального театра Немировичу Данченко. И поначалу не мог его сильно заинтересовать. Тот с ним стал сотрудничать только из уважения к положению. Но все изменилось, когда он добавил в композицию вокальные вставки, где кто-то пел в оппозицию с читающим речитативом. Ну и танцы. Опять-таки надергал из разных традиций. Массу очень подвижных, местами акробатических фрагментов. Тем более, что в 1930-е так и так существовала традиция показательных армейских танцев, которые легко бы дали фору брейк-дансу. И вот в таком виде зашло. Прямо вот вообще и добротно зашло. Тем более, что никаких чужеродных элементов не имелось. И голоса исполнителей Немирович Данченко подбирал приличные, то есть их не хотелось пристрелить из-за омерзительности звучания. Здесь с этим все было очень хорошо. Да и тексты были легкими, озорными. Настоящая народная советская музыка! Прямо-таки вопили все плакаты. А выступления в его театре стали собирать аншлаг за аншлагом. В осени же 1927 года новый музыкальный жанр начал не только расползаться по стране, но и даже вызывать определенный интересы за ее пределами. Теперь же Фрунзе пытался прокачать металлическую музыку в формате настоящей революционной. Первой композицией должна была стать знаменитая «Nothing else matter» текст который в переводе «Радио Тапок» он достаточно неплохо помнил. Не без пробелов, но его доработали. И музыку более-менее подобрали с его помощью похожую. Теперь трудились над советским маршем из «Ред Алерт». Опять-таки, в, в некоторой адаптации. Сейчас главное запустить тренд. Ну а дальше? Фрунзе полагал, что дело пойдет само по себе. Тем более, что на дворе были ревущие 1920-е и начинались 1930-е, когда очень хорошо заходила энергичная, эмоционально заряжающая музыка вроде «Марша авиаторов» или чего-то подобного. Так что Михаил Васильевич был уверен, «Металл зайдет», особенно если следить за тем, чтобы там всякой мутаты не пели. И Немирович Данченко полностью с ним соглашался. Он уже предвкушал и концерты, и грампластинки, грозящие не только огромной известностью, но и невероятными гонорарами, долю с которых, правда, он должен был платить Фрунзе, но это совершенно не огорчало. За кадром же оставались бурные работы над еще одним очень важным в идеологическом и коммерческом ключе проектом, а именно над магнитофоном. К 1925 году Курт Штилле изготовил первый магнитофон с записью звука на металлическую проволоку. а фриц Пфлеймер вот буквально недавно запатентовал использование бумажной ленты с нанесенной на нее магнитным порошком вместо проволоки. Поливинилхлориджо уже микропорциями выпускался в СССР, в том числе и мягкий. Так что слепить это все воедино не требовало большого ума. Разумеется, выкупив все связанные патенты и самым тщательным образом закрыв их дублями в наиболее важных странах мира. А сейчас развлекался тем, что пытался с помощью сборной рабочей группы создать коммерческий магнитофон. Такого формата, чтобы создать ударную конкуренцию граммофонам и патефонам. Ведь пластинки быстро выходили из строя и имели ограниченное звучание. А тут такое раздолье. Что он хотел сделать? Кассету типа стерео-8 с бесконечной лентой где-то на час общего звучания и какой-нибудь простенький магнитофон для нее. Бытовой, чтобы дома использовать вместо патефона. Почему стерео-8? Она была попроще как технология, нежели более привычная с двумя бобинами. И существенно дешевле. Как сама кассета, так и магнитофон. Может, не самая прогрессивная конструкция, но для старта продвижения нового направления — самое то. Так что финансовые перспективы у новой музыки в силу указанных приготовлений были намного шире, чем мог себе только представить Немирович Данченко. Но Михаил Васильевич его не обнадеживал раньше времени. Вдруг у него ничего не получится. Жизнь, она такая всегда может все вывернуть наизнанку в самый неподходящий момент. Тем временем, пока Фрунзе в очередной раз зависал в музыкальном театре, Дзержинский науськанный разного рода наушниками почуял недоброе. Он решил посетить медицинские лаборатории, которые организовал наркомы Тот не особенно распространялся о том, чем там занимаются. Да и про яды знал. Вроде как. Хотя это не точно вот феликс эдмундович напряга да ему и раньше всякие гадости про михаила васильевича рассказывали но последнее время как он стал особенно влиятельным поток доносов на него стал совсем уж неприличным так что глава ОГПУ стал все больше сомневаться в своем соратнике и друге и вот улучив момент решил этот аспект проверить в одну лабораторию зашел Не то. Во вторую, аналогично. В третью, то же самое. Везде и всюду научно-исследовательские группы трудились над разными аспектами повышения эффективности военно-полевой медицины. Причем не просто трудились, но и имели результаты, пусть и не самые выдающиеся. Главное, нигде никаких ядов или чего-либо схожего с ними не наблюдалось. А уж с этой гадостью Феликс Эдмундович последнее время много возился. Точнее, сталкивался. Терзаясь загадкой гибели Зиновьева. Но нет, не оно. И вот последняя лаборатория и последняя надежда. Его встретила Ермолаева Зинаида Виссарионовна, которая ее и возглавляла. — Добрый день, Феликс Эдмундович, вы к нам? — спросила она с совершенно невозмутимым видом. «Да? Вы здесь старшая?» «Так и есть заведующая. И чем ваша лаборатория занимается?» Следующие полчаса он вынужденно прослушал лекцию о том, что такое антибиотики и какую революцию они совершат в медицине, если им все удастся. Она привыкла общаться с Фрунзе, а тот любил вникать. Пусть даже ничего толком не понимал, но всегда хотел разобраться. Вот и вывалила дзержинского целый ворох довольно сложной восприятия информации, как, впрочем, и в предыдущих лабораториях. Вы, я вижу, обескуражены. О, да, это действительно будет великое лекарство, соврал Феликс, в голове которого не укладывалась ситуация. Ведь дыма без огня не бывает. И не могли же на фрунзе клеветать совсем уж в наглую, без каких бы то ни было оснований. «И что? У вас уже есть успехи?» «Мы смогли выделить подходящую культуру, и сейчас проводим клинические испытания». «Это как?» «Предлагаем безнадежным больным принять участие в опыте с некоторым шансом на выздоровление». «И каков этот шанс?» «Мы обнаружили аллергию на лекарство у участия больных. Для них опыт закончился неудачно». Но в абсолютном большинстве случаев мы добились успеха. Больные выздоравливают. Пока еще рано делать какие-то глобальные выводы, но пока нет оснований считать, что испытания провалятся. Слишком устойчив позитивный эффект. Уже в ближайшие месяцы, судя по всему, нам придется заняться решением весьма нетривиальной задачи по промышленному производству этого лекарства. Не только для армии, но и для всего Союза а возможно и на продажу за границу, поскольку это даст много валютной выручки, как не раз говорил Михаил Васильевич. Понятно, кивнул Дзержинский. Благодарю за работу. Вы делаете действительно очень важное и нужное дело. Очень рад нашему знакомству. Если вдруг понадобится моя помощь, прошу, обращайтесь смело. И пожав ей руку, оставил свои контакты, после чего вышел на улицу и сел на лавочку, опустошенным и отрешенным. Он специально потрудился и составил список лабораторий, связанных с Фрунзе, хоть как-то подходящих для опытов с ядами. Во всяком случае, Михаил Васильевич не сильно и шифровался в своих действиях, но нигде он не обнаружил ничего даже отдаленно напоминающего то, о чем ему постоянно жужжали в доносах. Причем обошел он эти лаборатории не в одну каску, а прихватив специалистов по ядам из профильной лаборатории при ОГПУ. Они хвостиками за ним болтались и присматривались, принюхивались, задавали вопросы, в том числе неудобные. Все было на виду. Никто ничего не скрывал. И люди занимались делом, большим, хорошим и позитивным делом, которая по каким-то причинам Фрунзе пока не спешила свещать в прессе. Да и вообще, по возможности, шифровался, стараясь, чтобы о деятельности этих лабораторий не болтали. Но на то, видимо, у него имелись веские причины, хотя о медицине они никогда не говорили. Но кроме бесконечных причитаний наркома о здоровье Дзержинского. Иной раз даже начинало казаться, что он словно заботливая мамочка о нем печется. В остальном же им было о чем поговорить на другие темы. — Феликс эдмундович спросил один из его охранников, — с вами все в порядке? — Нет. — Не все. — Плохо выглядите. — Еще бы! — рыкнул он. — По машинам! И направился к себе. Ему безумно стало интересно, кто же это бомбардирует его доносами. Понятно, анонимными. Но ведь встречались и подписанные. Вот он и хотел пообщаться с этими прекрасными людьми. Очень хотел. И выяснить, на кого они работают и зачем клевещут на Фрунзе. Не враги ли революции, а не случаем. В Сочи же в это самое время разгорался скандал. «Надежда Аллилуева...» выехавшая с мужем на юг, откровенно паниковала и била копытом, что, впрочем, было для нее совершенно обычной историей. Она выросла в семье профессионального революционера и уже к своим 15 годам была в полной мере пропитанной всей той атмосферой борьбы за светлое будущее, в которой жил ее отец. Когда же на горизонте появился достаточно молодой и лихой революционер в лице Иосифа, она без всяких сомнений убежала с ним. Как-то задница навстречу приключениям. а Любовь? Возможно. Но много ли пятнадцатилетних девочек сбегают из дома с едва знакомым им мужчиной? Да таким, который старше их почти на четверть века. Причем не под венец, а несколько лет выступая в роли не то походной жены, не то просто любовницы впрочем это рандеву закончилось и они оформили свои отношения но тут оказалось что наденька воспитанная в определенных традициях ничего не смыслит в делах по дому и вообще всем увлечениям предпочитает общественные занятия постоянно вмешиваясь в дела супруга. если поначалу сталину такая задорная девчина была по душе то с возрастом шутка затягивалась и терпеть охреневшую бабу олицетворяющую собой советскую форму идеи о равноправии мужчины и женщины, становилось все сложнее. А власть Наденька любила, и влияние, и вообще купалась во всем этом откровенном лее от своего могущества. Фактически вокруг нее в Москве существовал целый кружок с довольно серьезным общественным влиянием. Ну или салон, если говорить на старорежимный манер. И, к слову, именно она свела Сталина со своим знакомцем Хрущевым, обеспечив тем карьеру кукурузнику. Что там произошло в 1932 году, сложно сказать, но ее манера дергать тигра за усы попросту не могла закончиться ничем хорошим. Вот она и застрелилась от нестерпимых головных болей. Здесь же заканчивался 1927 год, и она вместе с мужем сидела в Сочи вдали от общественной сиреч-светской жизни, отчетливо с растущим отчаянием ощущая, как все то, к чему она привыкла, заканчивается, уходит безвозвратно, и что еще несколько месяцев сидения тут и там, в Москве, они уже будут никем и звать их станут, никак. Вот и закатывало мужу очередную истерику. Иосиф Виссарионович сидел в кресле, качалке на веранде и дышал морским воздухом. Он был укрыт пледом и чувствовал себя относительно неплохо, во всяком случае лучше, чем в помещении. Он умирал, он это понимал. Простуда перешла в какую-то тяжелую стадию и уже мучила его легкие, терзала. Кашель стал страшным, а сил совершенно не оставалось для работы. И с каждым днем становилось все хуже и хуже. Рядом бесновалась Наденька, упрекая его во всем на свете, включая то, что она потратила на него лучшие годы своей жизни, хотя сама же за ним и увязалась. Вышагивала, суетилась, махала руками и... вдруг оступилась в запале шагнув на край ступеньки, пошатнулась, взмахнула руками и упала, рухнув на землю, Ударившись при этом головой о каменную катку с цветами. Тишина! тихо произнес Иосиф с нескрываемым блаженством. Наконец-то тишина может помочь ей. Спросил один из его верных людей, что даже в сложившейся ситуации последовал за ним. «Помоги-ка мне лучше набить трубку».